а сколько неожиданных открытий, неведомых и удивительных может последовать за такой, казалось бы, обыденной фразой. Кажется, мы не туда свернули. Особенно, если произносится она в подземном тоннеле, который не отмечен ни на одной из схем. Впрочем, стоит начать сначала. С того момента, как я пообещал Жене Митину, «Это не больно, не дрейфь!» и подсветил его личико огоньком. И знаете ли, чуть не дрейфил сам. Не потому, что радужки Джо красного глаза сверкали двумя рубинами. Не потому, что лицо его оплывало, показываясь мне то в облике давнего знакомого парня, то в личине подыстлевшего мертвяка. Вспоминая шуточки на ходька про склепы и зомбятину, неоднократно звучавшие в разных вариациях за прошедший год, я к чему-то подобному морально готовился. Может, к менее нелицеприятному зрелищу, но настраивался. И потому, что это существо разъявит клыкастую пасть и молниеносно на меня накинется, подготовиться я не успел. Попытается накинуться. а перкот в нижнюю челюсть Митина вышел совершенно автоматически. Джо взвоил, намотанный на правую руку еще в раздевалке цестус, скрытый рукавом и карманом ветровки, по вкусу клыкастику не пришелся. Второй разбить не пришлось. Шпала, захлебываясь от смеха, как-то перетек от парапета к нам двоим, встал между нами». Говорил же А.Б., он дёрганный. Живым снарядом в бок Джо влетела Ханна. В человеческой ипостаси. С тем же успехом она могла памятник, отлитый из бронзы, боднуть. Митин даже не вздрогнул. Тогда как эффект от приложения заклёпок с ремешков был хорош. Я по-новому взглянул на наследство дяди Демьяна. — вось всё-всё, буйный не буянит, Лисонька! Макс оттянул снаряд от Женьки. В обычном зрении я это уже наблюдал. Огонь с руки левый, я предусмотрительный, уже был отозван. Нет, началось не с этого. Началось с моего заявления. Прежде чем мы влезем неведомо куда, нужно разрешить одну непонятность. На берегу. Жень, без обид. Если быть точным, дело было на берегу реки Фонтанки. Еще точнее, на набережной. Перед главным входом в Михайловский замок. Перекрытым, конечно. Замок был закрыт на реставрацию. В этот замок тянул Ханну. Жадный до адреналина и безумств, Макс поддержал Лисоньку в стремлении попасть внутрь замка. Мы о согласии хвостатые не спрашивали, зато вписали в список посетителей Евгения Митина. И я решил, что хочу знать, кем именно совершаю незаконные проникновения. «Друзья и нитроглицерин», — подмигнул мне находько. Возможно, именно этому напоминанию я обязан своей реакции и красивым ударом снизу вверх. Тем более после приятных минут, пережитых мной накануне возле связки сигар. Могу палить хлоргексидином. Не только я оценил то темное, что сплевывал на тротуар Джо. Но не думаю, что его стоит переводить. Да, про пополнение наших странных рядов я и забыл рассказать. Про хлоргексидин это Таша озвучил Она-то откуда взялась? Увязалась за нами от дверей казино. Сказала, что шпала с красным глазом слишком громко обсуждали на пропущенных мной сменах предстоящие развлечения, и ей стало любопытно. На Максова шла бы ты, девочка. Как и на мое, тебе не стоит лезть в небезопасные авантюры. бартош махнула рукой. Дважды. Авантюристы? Аптечка у кого-то из вас есть? Осмотрела всю нашу честную компанию Арктика. Фонари, запасы воды, снаряжение, в конце концов. Я сделал вид, что очень заинтересован изучением мостовой. Это те товарищи могли ударить себя пяткой в грудь и словами «Все свое ношу с собой» и предъявить клыки и когти. Ногти Джо я успел разглядеть, они тоже вполне тянули на когти. У меня с собой был я и цестус, и огонь. Много ли я нажгу в кромешной тьме, как осветительный прибор? Живой огонь для починки себя драгоценного — это отлично, но его не вызвать, будучи в бессознательном состоянии. Мы не знаем, что внутри замка, в каком он вообще состоянии, куда именно тянет Ханну. А если под потолок? Заберется ли туда Чернобурка? Высота дворцовых потолков побольше, чем в хрущевках будет. Усы, лапы и хвост — вот что взяли с собой братец-волк и сестрица-лисица. Ханна в этот раз даже свой рюкзачок не взяла. По уговору, эти двое не курили свои чудо-сигары, чтобы иметь возможность перекинуться. Вне полнолуния, как мне пояснили, оборот совершать было сложнее, но чего не сделаешь ради приключения. У Джо не было усов и хвоста, зато имелись рубиновые зыркалки. Я буду не я, если в них не встроен режим ночного видения. Барташ в кожанке, черных джинсах и берцах, с рюкзачком за спиной выглядела куда более подготовленной к вылазке, чем я. «Я с вами, и это не вопрос», — равнодушно сказала Таша. «Предупредить нельзя было?» Наконец отплевавшись, оскалился Митин. «Истинное пламя для вурдалака не намного приятнее солнца. А ты перед рожей! Этот скалящийся придурок надоумил!» «Я понятия не имел, кто ты такой», — примирительно ответил. «И ради правды ничего не знаю о вурдалаках». Если мы не хотим дождаться прихода рабочих, стоит поторопиться. Выступила вперёд Арктика. Краткую справку по неживым можно прослушать в другой раз. Вообще-то утро субботы мы выбрали ещё и потому, что в этот день недели на труды по восстановлению замка работяги не выходили. Выходной. В начале девятого в субботу и пешеходов-то почти не было. Но поправлять я не стал. Поспешить и впрямь стоило. Хотя бы потому, что небо заволакивало тучами, а ветер хмурил мелкой рябью воду в фонтанке и забавлялся с придорожной пылью. «Еть, теть, колотей! И давно ты про Джо знаешь, льдышка-малышка?» Нездоровым любопытством Макса, если бы его в электроэнергию перевести, можно было бы освещать города. «Всегда?» — пожал плечами Барташ. «И не только про него». Я перехватил плечо Ханны, услыхав тихое порыкивание. «Никто не будет убивать Ташу!» произнес я так убедительно, как только мог. Она своя. А ощущается, как простая смертная. шум втянул в воздух Митин. она на ощупь? Заглохни, или я буду вынужден врезать тебе второй раз. Процедил я. Еще ничего не началось, а я уже задолбался. Он тебя построил, кровосос-коротышка. Рохотнул Шпала. На фоне находька и меня Джо несколько терялся со своим средним, метр семьдесят шесть ростом. При этом Евгений был выше Ханны, старший «Проверю там...» Нервно дернула плечом Лукунин, нехотя отвернувшись от Барташ. «Людей...» И Ханна перестала быть человеком. Без огня, проявляющего суть, момент перевоплощения прошел незамеченным. Просто стояла некрасивая девушка. Я моргнул, нет девушки, есть лиса, чернобурая. Очень скоро моих ног что-то коснулось, как выяснилось, шикарный хвост. И немногим позже мы всем составом проходили под лесами, покрывающими фасад, во внутренний двор и дальше в темноту, в недра замка. Ворота оказались не заперты. Была то оплошность рабочих или что иное, без понятия. В колонны вестибюль мы прошли беспрепятственно. Не сговариваясь, мы дружно повернулись к Ханне, сбросившей лисью шкуру, и к обличию угловатой девушки. Ханна намолчал ее вопрос «Куда дальше?» растерянно пожала плечами. Мы медленно и осторожно зашагали вверх по лестнице, вдыхая сырой холодный воздух. Температура снаружи была выше, чем внутри. Внутри не было ветра, но лучше был. Я со своим человечьим обонянием морщился от тяжелых заплых запахов сырых тряпок, мокрой штукатурки и плесени, каково чувствительным зверинам на самой думать не хотелось. Шли уже не во мраке, откуда-то сверху лился свет. Хоть нижний лестничный марш и был зажат стенами, видимости хватало. Я успел сделать 8 шагов по лестнице. Когда я занес ногу для шага девятого, мои глазные яблоки что-то сдавило. Изнутри. И изнутри же в черепной коробке побежали мурашки. Щекотка, крохотные острые коготки и жальца впились в мой мозг. Что-то, кто-то, сжало мои глаза повторно. Пришла тьма и боль, и искры во мгле. Я упал от резкого удара, будто тараном прилетело в грудь и полетел к основанию лестницы, собирая затылком пройденной ступени. А все-таки есть ли мигрень на том свете? Отвлеченную мыслью я старался отогнать самое мерзкое, что мне доводилось испытывать в жизни. Это непроходящее ощущение тараканей лапок под черепушкой. Эти глазные пожамкивания, эти несильные, неожиданные уколы. Этот шелест пересыпаемых песчинок, постепенно складывающийся в слова, воспринимаемые не слухом, сознанием. «Недостойные канут во тьму. Тьма голодна. Покорись!» Потом тьма, или что это на самом деле было, ударила. Вас когда-нибудь били в мозг? Если нет, не ищите этих ощущений. Не нужны они вам. От удара срезонировало, заболело и завибрировало все то, что, по идее, болевых окончаний-то иметь не должно. По крайней мере, если я верно помню уроки анатомии от нашей замечательной биологички Евгения Альбертовны. Той, что предупреждала нас о вывертах памяти. «Выкусишь, чернуха недокормленная!» На волне ответной ярости выкрикнул мысленный я в боль и нескончаемое эхо боли. «Противопожарная инспекция! У тебя тут искрит!» Искры продолжали сыпаться из глаз, теперь уже от колкой боли, и от гулкой боли, и от жгучей и режущей. Все оттенки и отголоски боли поселились разом в моей черепной коробке и совершенно никакого желания не изъявляли по части ухода. Евгения Альбертова научила нас, остолопов, на совесть, старалась шутить, проводить аналогии, понятные ленивым, нелюбопытным до науки ученикам. «Человечество, — говорила она нам, — давно изобрело действующее средство против головной боли, Гильотину. Если б не ярость, я бы мечтал уже об этом средстве. С усилием я перекатил свое туловище в сторону. Во-первых, потому что рот наполнился противной жидкостью со вкусом железа. Я прикусил язык, когда падал, и считал затылком ступеньки. Во-вторых, в подошве моих кроссовок упиралась еще одно туловище. Не знаю, чье именно, но соприкасаться с кем-то, взывая к живому огню, не хотелось. Вдруг там Джо припал к моим стопам. А у него вроде как аллергия на пламя. Встретился мне вот сегодня Виталик. Кряхтя, перекатываясь и стараясь не выть от болевых взрывов, вспоминал я начало очередного урока биологии. Он пронёсся мимо, задел на бегу. «Не здрасте, евгений Альбертовна, не извините, евгений Альбертовна». «Ничего, — думаю я, — земля круглая, откатишься». И вот Виталик приходит ко мне на урок. С опозданием всего-то на 10 минут. Пустяк, не правда ли? Вот и нет, не пустяк. Теперь моя очередь. Катись, Виталик. Хоть домой, хоть к директору. Катись колбаской по Малой Спасской. Я был не Виталик. Малая Спасская была в другой стороне. Но я катился. На губах застывал горький привкус желчи с примесью железа. Честно сказать, я всегда был уверен, что флешбеки в фильмах — это чтобы сходить за пивком к холодильнику или отнести уже выпитые пиво к белой фаянсовой неизбежности. Причем зритель не рискует пропустить что-то значительное. Герой в передышке между важными событиями вспоминает, как было хорошо до того, как злодей уничтожил жизнь на планете. Случайный псих вырезал всю семью героя, компания-конкурент провела хитрую диверсию, нелюбимая матч отравила морскую свинку герою. Можно продолжать очень долго Так вот, в кино каким-то давнишним воспоминанием есть место и есть время. Герой повспоминает, соберет в кулак свою решимость и бросится дальше творить великие дела. Во имя, в память, вопреки, нужно и подчеркнуть. А зритель как раз успеет вернуться с Пивчанским. Аккурат к великим делам. Тут же я осознал, в жизни все работает не так. В жизни память подкидывает тебе разные картинки прожитого в самый неловкий и неудобный момент. Например, когда ты катишься и отплёвываешься своей кровью. Тебя всего выворачивает, тело почти не слушается. Мозг в отключке от боли, а ты не можешь не хмыкать, потому что ты колбаска. И ты катишься, как завещала твоя школьная учительница с юморком. Собираешь мокрыми губами грязь с пола, который не мыли не меньше века. Делаешь ещё оборот, сплёвываешь и снова похмыкиваешь в промежутках между рвотными позывами. Теперь в меня никто не упирался. Я воззвал к живому огню. Боль ненадолго схлынула, отступила к затылку и снова ударила, но этот удар показался слабее прежнего, терпимее. Новая волна живого огня. Слух вернулся. Согласно этому слуху, рвотные позывы настигли не только меня. Я собрал конечности, поднялся на четвереньки. Такая себе поза для противостояния неведомой угрозе. Но всяко лучше колбаски. Ещё огонь, больше огня. Выжечь к хренам эту дрянь из башки. Попустила. Даже просвет перед глазами замаячил. В просвете миниатюрные почти кукольная фигурка. То ли цепляющиеся за перила, то ли поднимающиеся за перила, держась. Доброго дня, ваше императорское величество. Натужно, но уверенно звенит в пространстве. Свод высок, со стен содрано все, что сдиралось, и эхо получается не хуже, чем в лесу. Честство, честство. Достойные отринут тьму. За веру во имя справедливости. Осыпались песчинки в отголосках тьмы. Уже не тьмы, лучей и дорожек от верхнего света на лестнице, на которой распрямилась во весь рост хрупкая фигурка. — Мы нарушили ваш покой, о чем сожалеем. — продолжала Таша. — Одна из нас испытывала стремление прийти в ваш замок. И вот мы здесь. — Зов, стремление, помощь страждущим. Голос из ниоткуда пронизал все помещение. — Страждущим. Кто? — Я говорящего не видел, хотя и пропускал сквозь себя пламя так часто, как огни плясали перед глазами. В основании лестницы зашевелился комок. Распрямилась спина. — Ханна. «Сердце одно на два тела, справедливости ищет, страдания, вера, тоска, следуйте за мной. Сопровождающим, статсдаме, адъютантам дозволено пройти. Даже тому, в ком нет жизни». Я, наконец, его узрел. Тускло-серое нечто с человеческим силуэтом, сквозь которое просвечивает стена. Как в этом Барташ опознала венциносца? простой ночной рубахе, но в ботфортах, с широкой полосой клубящейся тьмы, там, где у живого человека шея, с тьмою вместо левого виска. Ни короны, ни прочих символов власти. Впрочем, если не тупить и вспомнить, кем строился этот замок и кто вскоре был в нем убит предателями, все быстро вставало на свои места, даже тьма вместо шеи. Две сотни лет в бестелесности и ненависти к убийцам, Тут и тьма голодает, и букашки-мозгоеды заведутся. Призрак плыл, не касаясь запыленного пола. За ним молча с опаской двигались мы. Подозреваю мне, благодаря живому огню, идти было легче всего. Ханна скалилась с каждым шагом. Джо пошатывался. Макс то дело сплевывал кровь и вроде как даже осколки зубов. Ташу штормила, хотя, как я понял из очень краткого обмена впечатлениями, Присутствие ведущего нас по дворцу призрака к долгим беседам не располагало. Ей досталось меньше всех. Как бы эхом, фоном от нанесенного по нам четверым, мне, Джо и обоим хвостатым, удара. Я подхватил ее под локоток, предложил в полголоса понести рюкзак, но получил отказ. Два века назад, полагаю, дворец был прекрасен, величественен. В строгих линиях и в размахе ощущалась тень величия, Но разграбление, запустение и грязь сильно смазывали впечатление. Хотя не за красотами мы сюда шли. «Глупцы искали тайные ходы». Снова раздался голос отовсюду. «Замуровали явное. Устроили в покоях церковь, камин в будуаре. Искали, громили. Глупцы с поспешанием строили, не с небрежением. Сюда». Призрак поманил нас к стене, с которой явно что-то сдирали. Он указал на Ханну, на стену, вновь на Ханну. Полупрозрачная длань замерла перед стеной. «Достойно и отринут тьму. Не страшись. Покуда тьмы и предательства зерен не вкусила ты, ступай без страха». Ханна решительно шагнула к стене, вжала в нее ладонь. Нахмурилась, упершись обеими руками в поцарапанную штукатурку и стена отошла вглубь, приоткрыв неширокий проход. «Ваше Императорское Величество, позвольте вопрос!» обратилась к призраку Таша, дождалась шевеления серости над тьмой вместо шеи. «Вы знали о заговоре, но приняли смерть. Почему?» «Всегда есть другие пути». Пророк исполнился печали. «Мы видели их. Личные виды не смеют идти впереди интересов государства». Внутри тоннели было темно, влажно и пахло похлеще, чем в замке. Барташ сняла со спины свою ношу, достала из рюкзака пару ручных фонариков и два налобных фонаря. Поделила их между собой и мной. Логично. Перевертышем лапы лучше не занимать, а вот Джо зыркалки. «Привал, ефть!» — выпалил шпала, прислоняясь к каменной кладке стены. «Дедуля приложил, так приложил. Даром что насквозь просвечивает». «Назгул питерского разлива!» Из рюкзака появились бутылки с водой. Упоительно. Наконец-то смыл из горла, из губ вкус желчи. хозяйственная растянул усмешки рот Митин. а «Абэ, женись!» Я возмущенно забулькал в ответ. «Не приложил?» Таша сначала напилась и только затем заговорила. «Пожелай император нас приложить, рабочим бы пришлось отмывать стены от пятен». «Пятна, если я непонятно выразилась, это то, что осталось бы от нас, товарищи авантюристы. Когда он со мной говорил, я видела это. А так мы попали под, скажем так, эхо застарелой ненависти». «Кстати, о рабочих. Он их тоже этим эхом обласкивает?» — покривился я. «Фига себе тут тогда текучка кадров». «Работяги — обычные люди», — Барта вздохнула. «Курсантов он ведь тоже не трогал». «Знаете, я в свое время долго гадала как бы сложилась история, останься Павел Первый править. Он ведь знал и про заговор, и про причины его, и его участников, подозреваю, тоже знал. Может статься, что поголовно. Даже тот приказ заколотить дверь в комнаты императрицы, он был не недоверием вызван. Напротив, заколоченная дверь предполагала защиту и отсылка всех, кого только можно было отослать от себя. Прощальный семейный сбор». Ужин, после которого он назвал смешным зеркало, которым он видел себя со свернутой шеей. Масса других знаков. Он знал, он мог предотвратить, но вместо того отдался в руки убийц. Я пожал плечами, допил воду. Теперь у тебя есть ответ. Честно сказать, на уроках истории я ловил ворон. Ее нам начитывали скучно и сухо, казенно. Дата, события, фамилии, подробности. «Зубри дети». По этому предмету я был в числе худших в школе, а университетский экзамен первого курса и вовсе сдавал со мной через конверт. И увлеченность Арктики событиями давно минувших дней была для меня чудна. «Интересы государства?» Таша забрала из моих рук пустую бутылку, убрала в рюкзак. «Слишком пространно». «Охот, который искали все, кому не лень, включая комиссию по аномальным явлениям. Причем безуспешно искали». Он тобой нормально воспринимается?» Выпалил длиннющую речь наш немертвый коллега Джо. «Ровно?» «Комиссия по...» Зацепился я за заинтересовавшую меня фразу. «По аномальным явлениям», — подхватила Барташ. «При Русском географическом обществе, благополучно пережившем революцию, официально имеющую такую комиссию в советские времена. Исследования проводились в 80-х». И что касается твоего вопроса, Евгений, о тайных ходах, заложенных при строительстве Михайловского замка, всегда было известно. О том, что они есть. Я также допускаю, что замок был возведен как зримое прикрытие того, для чего строился данный ход. Без позволения защитника веры и справедливости ход не открыть и не обнаружить. Так это видится мне. «Призрака Павла?» — уточнил задумчивым тоном Митин. Ты сейчас про его титул великого магистра Мальтийского ордена? Верно. За Женькой, студентом архитектурно-строительного университета, я страсти к истории прежде тоже не замечал. Студентом Джо был, как и я, и того хлеще. Он появлялся на своем дневном отделении два раза в год на сессиях. Это с его слов. С них же учиться он туда пошел по требованию родителя, директора стройфирмы. Правда, в свете новых знаний уже непонятно, что во всех рассказах Джо правда а что вымысел. Не удивлюсь, если фирма родителя занимается возведением и обустройством комфортабельных склепов. Зов невыносимо сильный. Ханна приложила ладони к ушам. Вы можете спорить на ходу? Можем. Мы не спорим. разум откликнулись Таша и Джо. Помчали, лисенька высказал Макс. Тухлые умники сами за нами потопают, и колобок покатится. Хмык вырвался сам собой. Кажется, мы не туда свернули. Спустя четверть часа и одну развилку прозвучали эти слова. Сейчас ел дочь и буршить, вот самое время для лекций, а не мертвых. И откуда берутся клыкастые его детки? Джо размазался в движении, Тенью обтёк шпалу и исчез за пределами освещаемого фонаря коридора внутри каменных стен. «Макс?» — нахмурилась Таша. «Что там?» Макс держал за руку Ханну, а то скалило зубы. «По-моему, уже не совсем человеческие». «Но это, может быть, в скудном освещении мне причудилось». «Упыриные! Его! Лежбище!» «Андрей, лекция!» Резко крутанула головой Барташ, чуть не ослепив направленным на меня фонарём. Я сумел не озвучить ответная лекция. Андрей, приятно познакомиться. Вурдалак — разумная нежить, появляющаяся в мире ночи через сложный кровавый ритуал. Свет вильнул в сторону. Для функционирования потребляет живую кровь. Упырь — отход нежизнедеятельности вурдалака. Пил, пил и не недоперепил. Встрял в объяснении Макс. Жизнь была да вышла вся, а тельце недоумерло. Упырь — это вечная жажда. Арктика покачала головой. «Инстинкты на уровне зверя. Сильного, убийственного, вечно томимого жаждой крови». «Коктейль из колотого льда, из цеженной кровяшки, кровавой Мэри не канает». Макс уже обеими руками сжимал запястье Ханны. Ту буквально колотило. «Пужер должен быть со стучащим моторчиком, клять!» «Иначе говоря, кровь, упыри и вурдалаки пьют из живых людей. Только вторые, как Джо, не бросаются на первого встречного». Они получают согласие жертвы, прежде чем вонзить в нее клыки. — Так барышни, которых охаживает Джо, они есть. Я замялся, не зная, как продолжить. То ли правильно назвать их «Овсянка, сэр», то ли «Лихное кладбище». — А ты подумал, что он их всех шпилевили? Немного нервно хохотнул Макс, вглядываясь в коридор, из которого все никак не возвращался Митин. — Шпилилка у трупаков не шпилит. И это такая должна быть тоска. «Пока у джентльмена есть хотя бы один палец, он все еще джентльмен». Из темноты выскочил, как тот чертик из табакерки Женька. «Но вы бы лучше про методы упокоения ему рассказали, пока я отсутствовал». «Солнце, огонь. Причем упырю хватит огня обычного, тогда как урдалаков палить следует истинным пламенем». «Ровно, как реальные лекцию начитывая, сообщила Таша». «Особое оружие, но удар должен быть нанесен точно в сердце. Можно вырвать сердце и оторвать голову нанести нерегенерируемый ущерб организму. Что-то я не заметил, чтобы красный глаз страдал и помирал на солнце. Удивился я, припоминая наши многочисленные посиделки. И смены заканчиваются после рассвета. А вот это уже для другой лекции материал, — отмахнулся Джо. — Долгой и не для всех. — Пойдемте назад, — проговорила Ханна. — Вернемся к другому тоннелю Митин покачал головой, закатал рукава. «Идите, я сам тут подчищу и постараюсь вас догнать». «Куда и как глубоко Женьке следует засунуть это я сам», объясняли красочно и наперебой. Ханна перестала трястись, перекинулась в лисицу и осуждающе щелкала резцами. Отматерив, как следует, приятель, обернулся и Макс. Волчара его оказался сильно крупнее чернобурки. Таша достала зажигалку в форме пистолета. «Спалить такой никого не получится» но все не с пустыми руками стоять. С меня спросили, смогу ли я перекрыть огнем коридор от стены до стены и как долго смогу держать его горящим. Сказал, что смочь смогу, но времени не зафекал. Но приложу, как говорится, все усилия. Почему мы не могли поступить, как просила Ханна, то бишь развернуться и пойти по другому коридору там, где тоннель разделялся? Потому что Джо узнал одного из упырей. Тот был, со слов Митина, относительно недавно обращен и еще сохранил вполне узнаваемые человеческие черты. Ну и уже не были догадки, как такое могло случиться, но нам он их озвучивать отказался. Соль же была в том, что от этого упыря можно было провести связующую ниточку к его Джонни-семье, в вурдалачьей, и семья могла понести ущерб. Какой он умолчал? Но я так подумал, что не штраф с них в рубриках спишут через налоговую. «А ты заполнил декларацию о случайно обращенных. Заплати налоги и спи спокойно. Вечным сном». Это так на меня адреналиновый выброс повлиял. Или я все же слишком сильно побился головой о ступеньки. «Нет тела, нет дела». Так что с упырями Джо решил разобраться во избежании. А вот и знак нам. Остановиться и ждать на месте ровно минуту. За поворотом дрыхнущие кровососущие твари. Их там всего восемь, по паре на каждого, не считая Ташу. Должны осилить. День — не их время. Во всем тоннеле ароматы были отвратные, но тут вонь, похоже, достигла максимальной концентрации. Твари не почуют Джо. В нем нет живой, бегущей по венам крови, нет биений сердца. Он обойдет их и ударит в тыл после того, как на твари накинутся оборотни, и перекроет упырям путь к бегству. Моя же задача была проста, как грабли. Держать горящую черту между полем боя и бартерш. И самому быть рядом с Арктикой, прикрывая ее от случайностей. Ташу пытались оставить подальше от бойни, но ровно с тем же успехом, что и попытки отговорить ее от похода в замок. А когда я обратился к Ханне с просьбой не лезть когтями на голову к упырям и тоже постоять в сторонке, меня чуть не покусали. Женщины сложные, а уж финские женщины. Тут уже ощущалось движение воздуха. Выход на поверхность был где-то не слишком далеко. Кислород не выжгу. Если кто из упырей к нам сунется, можно жечь на подходе, ни в чем себе не отказывая. Единственное, просили своих не подпалить. Два ближних к нам упыря лишились голов, не проснувшись. Я не успел поджечь коридор, а они уже булькали, хлюпали и вскоре сыпались пеплом озим. Точно залаз совка. Из дальней части коридора донесся нечеловеческий визг, а мигом позже пять тел, как от нажатия кнопки, одновременно взвились в воздух. Двое ринулись к волку, трое облепили Ханну. За стеной бесполезного пламени, в клубке неживой плоти, Я потерял из виду чернобурую шорстку Будь здесь! — трявкнул я на Барташ, шагнул к огненной черте. Велел уже той. — Не гаснуть! Гореть! Предполагалось, что вкусная, легкая в добыче кровь, моя и Ташина, привлечет хотя бы кого-то из упырей. Спросонок те, если и не рванут в огонь, то отвлекутся, замешкаются. Потеряют драгоценные секунды, и это поможет упокоить не до кровососов нашей ударной тройки. Уж те мешкать не станут. от того и пошла с нами Арктика. Самая беззащитная, самая хрупкая. Легкая цель для хищника — приманка. Увы, не сработало. Я ринулся к Ханне. Ринулся. Мой прыжок через пламя еще длился, а Джонни уже выдергивал из клубка упыриных тел что-то. Кажется, позвоночный столб. Чернобурая лисица, вывернувшись под телами, смыкала челюсти на чей-то шее, Два вороха-золы разом присыпали ее красивую, подсвеченную пламенем шорстку. Голова третьего упыря отлетала вправо, а влево — туловище, рассыпающееся прямо в полете жирным пеплом. Я завершил прыжок. Лисица встряхнулась. Волк... Не было уже волка. Находька громкими шлепками, напоминающими аплодисменты, отряхивал ладони. — Кто великолепен? — Макс великолепен. — Самодовольство на физиономии. «Ты погаси там, пожалуйста!» Обратился ко мне Митин в том же Тоне, как и «Передай мне соль, будь добр!» «И не в службу! Как мы отойдем? Выжги тут, что осталось!» «Ага!» — ответил я с пересохшей глоткой. «Что осталось — это малость золы или пепла. до да челюсти. Кажется, верхние, но я не стоматолог. Могу соврать. Что ж, теперь к своему резюме, сразу под строкой «Огнетушитель», я смело мог добавлять новую строчку мусоросжигатель. Все профессии важны, все профессии нужны. Потом мы вернулись к развилке. После расправы над упырями к Ханне вернулся зов. Почему и как этот зов перебило присутствие немертвых, осталось невыясненным. Больше никаких препятствий и испытаний по тайной ход нам не подкинул. А закончился он в, в нигде пожалуй, иначе и не сказать. Только что мы шагали по коридору, перекидываясь малозначимыми фразочками, и вот уже моя тушка в кромешной темноте шарит руками в поисках стен и сучит ногами в поисках пола. И то, и другое безрезультатно. Эта темень не лупила мне по мозгам, не пакостничала, не касалась меня шероховатыми лапками насекомышей. «Тучеводец отыщет тебя. Согласись» сказала мне темнота, и выплюнула меня в узнаваемый, почерневший от огня кусок коридора. Ни одного. С друзьями и коллегами, которые совсем недавно разбирались тут с кровососами, которых я толком и разглядеть-то не успел. Ханну темень не отпускала дольше других. Я начал волноваться за лисичку. Не усидчивый, не умеющий ждать на ходько, прошелся по тоннелю, повторяя наш же путь, и сообщил, вернувшись, что больше нет никакой развилки. Больше того, там, где начинался отворот к немертвым засоням, теперь тупик. Залитая бетоном, совершенно гладкая стена. И на простукивании не слышно никаких пустот за бетоном. «Пойдемте!» — оказавшись рядом с нами, предложила Ханна. Она счастливо улыбалась. Из этого я сделал вывод, что не всякая тьма одинаково погана. Тоннель вывел нас в нечистоты. Не в канализацию, как я думал, судя по вони а воприходованные бомжиками подтопленные поддомные убежища с обшарпанными некогда окрашенными стенами. Прошлепав по вонючему коридору, вслась налюбовавшись на ржавые трубы, на скамейке стоящие прямо в воде, и угробив обувь, мы выбрались во двор на Литейном. В ливень, сверхание молний и громовые раскаты, хлещущие наотмашь по лицам струи грядущих простуд. Макс знал и этот дворик тоже, и номер для вызова такси с небрезгливым водителем. За кое-какую доплату на чистку салона он развез нас по домам. Утрамбовавшись, на заднем сиденье уместились шпала, Джо и девочки. Я, как самый объемистый, занял передние. хотька вышел на финбане, Ханна немногим позже, на замшина высадили нас с Ташей, Митина повезли до Пискаревки. Барташ в пригород в два часа дня, и куда время-то делось? Мы же не находились только в тоннелях. В грозу, ехать было бы попросту глупо. На сон между сменами запаса совсем не осталось бы. Впрочем, его и так не особо осталось. Пока мы ехали, я думал над словами Лисоньки. Все с той же счастливой улыбкой она с нами прощалась. Кроме шпалы. С ним в эту ночь, даже если не распогодится, они будут мчать бок о бок, как он ей обещал. А на завтра она уедет. Сначала в Ригу, там она должна встретиться с таким, как она. Из Риги в Калаёке и дальше. Справедливость. Вот что обещала и что показала ей темнота. Не знаю, насколько терниста будет дорога к обещанным, но, глядя на Ханну, я видел, она с этой дороги не сойдет. По-прежнему некрасивая, угловатая, она светилась изнутри уверенностью, предвкушением, знанием своей цели. Не то, чтобы мы успели подружиться, но что-то в моей душе дрогнуло, когда она неловко меня обняла на прощанье. Что темнота сообщила парням, я не узнал. «Дело семьи», — сказал Джо. «Место под солнцем», — криво усмехнулся Макс. «Таша же». О том, что поведала ей то невидимое, Арктика рассказала мне наедине. «Держись ближе к огню, утраченная обратима». Ближайшим источником огня был признан я, и мне в голову не пришло ответить ей отказом. Ночь с субботы на воскресенье в казино — это разверзшаяся преисподнее Это я уже говорил. И крайне нежелательно выходить в такую ночь невыспавшимся. Увы, мы не всегда поступаем так, как следует. На третьем часу ночи в демине в буйстве возгласов, При выигрыше и стонов от проигрышей я поплыл. На засыпаемой всеми цветами и кэшем рулетке, в мельтешении рук, в отзывке вращения шарика воздух подернулся алым. «Ставки сделаны, ставок больше нет», — объявил я точно робот. Руки, подсовывающие фишечки под мои опущенные, перекрещенные кисти, не желали убираться. «Нет больше ставок», — повторил я, выпихивая эти наглые конечности, Сжги, сожги их всех!» В ликующем предвкушении прошелестело в моей голове. «Выплесни ярость и мощь! Жги!» Я отшатнулся. По спине, под жилеткой и рубашкой ощутимо потек пот. Мне стало страшно, и я не стыжусь этого признания. Я не испугался, когда меня в лифте пыталась утопить малявка. Не испугался, взъярился» когда пуще-мертвуще готовилась попировать моими останками, не испугался, когда меня корчило от боли на пыльном замковом полу. В тот же момент, когда огонь, мой огонь, стал рваться наружу, вознамерившись устроить массовое сожжение в казино, я действительно испугался. не за себя, не за последствия. Испугался того, что не сдержусь и воплощу желание пламени, потому как оно, желание это, отчасти краешком перекликалось с моим собственным и не вызывало того отторжения, какое человеку нормальному было бы естественно ощутить в такой момент. «Выжги из них эту дерзость!» бушевала во мне. Бушевал я сам. «Аризотто с подосиновиками тебе не хохо?» Я попытался представить на своем месте кого-то вроде Арктики. Ее холодность мне бы ой как сгодилась зави Иру!» — бросил я за плечо, усмиряя изо всех сил пляшущие перед глазами аллы-рыжие огни. «Срочно!» Шарик, попрыгав в волю по колесу, определился с числом. 14 красное!» — объявил перед установкой Долли и выдохнул с облегчением. Попал в самое мясо. Тут даже для меня есть чем занять мозги. Подсчет выплат будет не из простых. И я считал. Переводил выплаты через кэш разных номиналов, искренне радуюсь этому фишечному замку на выпавшем номере. Сработало, отвлекся, переключился. Огоньки перед глазами смазались, отдалились. «Бельский, чего тебе?» Зашла питбосс, когда я почти завершил выплаты. «Проблемы?» «Замени меня», — процедил сквозь зубы. «Желательно прямо сейчас». Ирина перегнулась через стол, заглянула на меня снизу вверх. «Кем? Ей?» Указала она на собирающую фишки в кособокие стеки овцу. Я повернулся к Ире набрал воздуха, чтобы высказаться, при этом не вспылив. Идбос не виновата в том, что на смену субботнюю не вышло два человека, и подменять нас, по сути, неким. Раз в месяц любой работник может взять один отгул без каких-либо штрафов, только при подсчете часов эту смену вычтут. Достаточно позвонить до смены и поставить в известность руководство. Взяла это правило Нина, женщина-менеджер, ради девочек-крупье. Но приняли его, правило, для всех, и для девочек, и для мальчиков. Собственно, отсутствовал шпала, я точно знал почему. И Кононова не вышла, возможно, по той самой девчачьей причине. «Ир, мне нужен брейк». Я отвез очередную пирамидку из фишек по сукну осчастливенному игроку, подобрал брошенную сотенную фишку, постучал фишкой по металлической рамке дроп для чаевых. Очередное протокольное действие для камер. И это ни разу не блажь. «Поняла». Нахмурилась она, сверилась с часами, кивнула Вадику, инспектору, чтобы тот сменил меня. Сама заняла его место. 15 минут». «Смена дилера» выдохнул. «Эй, как так?» «Так хорошо кидал мальчик да. Верни мальчика «Выиграли и меняете?» Туча возмущений нависла над сукном, разряжаясь молниями-выкриками, но меня это уже не волновало. Я мчал, встав без оглядки. Встав был пуст, только зомбоящик на музыкальном канале какие-то кривляния с завываниями транслировал. Душ в раздевалке. Форму я скидывал на ходу, Выхватил из шкафчика запасную рубашку, та, что была на мне, пропиталась липким потом. Выскочил в трусах и носках, встав, схватить пачку салфеток, потому как обзавестись полотенцем на рабочем месте до сей поры не удосужился. Холодные, леденящие струи, бьющие в лицо и растекающиеся по телу. Это было то, что доктор прописал. Я стиснул зубы и выдал в кафельные стены беззвучный крик. Вдох, выдох, самоконтроль. Постепенно огни растворились в холоде. Красная пелена сошла с глаз. Самоконтроль. Говорил мне Кошар, худо будет, если огонь надо мной власть возымеет. Дождался, доигрался, допрыгался. Еще бы чуточку и возымел бы. Мне вспомнился сегодняшний. Впрочем, нет, уже вчерашний разговор после приема души. Дома. Меня не на шутку прибило, когда я вспомнил, как легко и непринужденно называл жертв жажды Джо овсянкой. Это же, если подумать, не смешно ни разу. Это трупы. Женские, девичьи. Трупы барышень, окучиваемых Митиным. Без числа. Яна из зала с автоматами. Лена — официантка. Татьяна — главный кассир. Перечислила Таша. Это только те, кого я знаю. Где-то раз в три-четыре месяца они тесно общаются с Женей. Он, как бы так сказать, о, он не бьет фужеры. Вопрос самоконтроля. Самоконтроль. Ну же, Бельский, ты никогда не пасуешь перед трудностями. Ругнул я сам себя. И дару этому, который конь дареный, зубы пересчитаешь и лишний выбьешь. Вздумал тут взбрыкивать. Я вытирался мгновенно намокающими и скатывающимися салфетками и представлял в красках и деталях громадного огненно-рыжего коня в языках пламени, с дымом из ноздрей, с искрами из-под копыт и себя, впечатывающего кулак с дядькиным цестусом в челюсть коняги и крошащиеся зубы вперемешку с искрами, летящие на зим. «Снегопад?» застал меня за натягиванием брюк удивленный вопрос. На пороге раздевалки стояла Аннет, хлопая ресницами. Большими от природы и расширенными от удивления карими глазами она смотрела на раскиданные белые комки салфеток на полу. Из-за спины ее доносилось «Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь». «Примите они, эскадрон». Альбом «Эскадрон», 1991 год. Исполнитель Олег Газманов. И я не удержался. Подошел к шоколадке, щелкнул я по широкому носу. Зрелище снежинок на полу так ее поглотило, что проделать все это мне удалось беспрепятственно. «Суровая июльская зима, Африка. Что-то как непривычное». На секундочку моих скакунов занесло в пошлом направлении. «По заветам Вадика Водяры, душевное». Два разнополых крупье и камермен по ту сторону экрана. Но я, к счастью, умею сдерживать в узде подобного рода фантазии. — Эй! — справедливо возмутилась Аннет, затем совсем в другом тоне сообщила. — Ира просила передать, чтобы ты до двух сорока отдыхал. В ВИП закрыли стол Джека, теперь хоть какие-то передышки появятся. — Аннушка, как тебя-то в ночную занесло? Не то чтобы меня взволновал ее перевод, Но уточнить вроде как вежливость обязывал. И Ирка сегодня почему вместо жана Не в курсе? Я люблю стабильность. Это, наверное, странно звучит с учетом выбранной мной работы. Воплощение хаоса, алчности и прочих страстей. Но мне комфортнее, когда в буйстве хаоса есть некий намек на упорядоченность. Земля с твердым грунтом. Привет финнам и доброй дороге Ханни Луккунин. Под ногами. «У Жанна ребёнок заболел», — начала отвечать, как обычно, с конца Аннет. «А мне захотелось чего-то новенького. То есть ты пойдёшь?» «Лучше кофе выпью». Не хватало ещё, чтобы от сытости меня разморило снова кинула в алую пелену. «Сугроб замету. Сделаю кофе, выпью его. Как-то так». «Покрепче. Два кубика сахара?» — уточнила девушка. «Займись снегоуборочными. Кофе на мне. Сливки». Ох, уж это ее улыбка белозубая. Память коварная моя услужливо подкинула кадр с Африкой и сливками. И другой, где Африка в костюме горничной. Знаете, у всех свои причуды. Без сливок. — Как скажешь, белый господин? — куртнулась на каблуках Яковлева. Собранные на затылке хвост тонкие косички взметнулись веером. Вот опять она это делает. Я мысленно орнул тупо. И занялся уборкой салфеточных снежинок с таким рвением, какого ни в жизни замечал за работниками же у суровыми зимами в метели до да вьюги. Кофели помог, душнило холодный, не знаю. Но до конца смены я продержался без новых позывов сжечь всех и вся. И это не могло не радовать.